Кристиан не спрашивает, куда ехать. Его одержимость с Лешкой не знает границ. Когда он останавливает машину у дома моей матери, я оставляю этот факт без комментариев. Все и так понятно. «Зайдешь?» — несмело спрашиваю я. «У меня дела, но вечером я загляну. Когда?» Я пытаюсь совладать с разочарованием. Но почему я ни минуты не могу прожить без этого сексуального тирана? Ах да, я влюбилась в него по уши». А еще он умеет летать. — Спасибо, что даешь мне больше. — Не стоит благодарности, Анастейша. Он целует меня, и я снова вдыхаю его сногсшибательный запах. — Возвращайся поскорее. — Только попробуй меня остановить, — шепчет он. На прощание я машу ему рукой, и Кристиан скрывается в сиянии дня. На мне его толстовка и шорты, и я изнемогаю от жары. На кухне царит паника. Не каждый день мама ждет к ужину мультимиллионера. Она совершенно выбита из колеи. «Как дела, дорогая?» — спрашивает мама, и я вспыхиваю. Ведь ей прекрасно известно, чем я занималась этой ночью. «Хорошо. Мы с Кристианом летали на планере». «На планере? Это такой самолетик без мотора?» Я киваю. «Ничего себе!» — мама теряет дар речи. «Вообще-то ей это не свойственно». Придя в себя, она продолжает допрос. «А ночью? Вы поговорили?» Вот черт, я пунцовею. Поговорили. Ночью и днем. Кажется, кое в чем разобрались. Вот и славно. Мама возвращается к четырем поваренным книгам, разложенным на кухонном столе. Мам, если хочешь, я сама приготовлю ужин. Нет, детка, ты очень добра, но я хочу попробовать сама. Хорошо, вздыхаю я. Мне слишком хорошо известно маме на обыкновение чередовать кулинарные шедевры с полным фиаско. Хотя кто знает? Возможно, после переезда в саванну она улучшила свои поварские навыки. Бывали времена, когда я врагу бы не пожелала отведать ее стрипни. Впрочем, если только миссис Робинсон, Елене. Вот кого мне ни капельки не жалко. Да ли мне увидеть когда-нибудь эту злодейку? Я решаю поблагодарить крестьяна письмом. От кого? Анастейша Стил. Тема: парить или пороть. Дата 2 июня 2011 10.20 по восточному поясному времени. Кому? Кристиан Грей. А ты умеешь развлечь девушку? Спасибо. Анна. Чмоки. От кого? Кристиан Грей. Тема «Парить или пароть?» Дата 2 июня 2011 10.24 по восточному поясному времени. Кому? Анастасия Стил. Парить или пароть? Какая разница? Все лучше, чем твой храб. Я тоже отлично провел время. Впрочем, что тут удивительного, ведь я провел его с тобой. Кристиан Грей, генеральный директор Грей Энтерпрайзес. От кого, Анастейша Стил. Тема «Храп?» Дата 2 июня 2011, 10.26 по восточному поясному времени. Кому? Кристиан Грей. Я не храплю. А если даже и храплю, невежливо сообщать мне об этом. Вы не джентльмен, мистер Грей, и не забывайте, вы на юге. «Анна. От кого? Кристиан Грей. Тема «Сомнелоквия». Дата 2 июня 2011, 10.28 по Восточному поясному времени. Кому? Анастейша Стил. «Разве я когда-нибудь претендовал на звание джентльмена? Мои поступки служат тому доказательством. Зря стараетесь. Ваши ужасные прописные буквы ничуть меня не испугали. Признаюсь, и это будет ложь во спасение, вы не храпите. Вы разговариваете во сне, и это прекрасно. Куда делся мой поцелуй?» Кристиан Грей, генеральный директор Грей Энтерпрайзес. «Вот дьявол! Я знаю, что разговариваю во сне. Спросите хоть Кейт, но что, черт подери, я ему наговорила? О, нет! От кого? Анастейша Стил. Тема «Раскройте секрет». Дата 2 июня 2011, 10.32 по восточному поясному времени. Кому? Кристиан Грей. Вы грубиян и негодяй, и уж точно не джентльмен. Немедленно отвечайте, что я сказала во сне. И больше никаких чмоков пока не ответите. От кого? Кристиан Грей. Тема «Болтливая спящая красавица». Дата 2 июня 2011 10.35 по восточному поясному времени. Кому Анастейша Стил. С моей стороны, было бы невежливо повторять то, что вы сказали во сне. К тому же я снова рискую нарваться на грубости. Впрочем, если вы будете вести себя прилично, я, возможно, признаюсь вам вечером. А сейчас мне пора на деловую встречу. Пока, детка. Кристиан Грей, генеральный директор, грубиян и негодяй Грей Энтерпрайзес. Ну и хорошо. Вечером буду молчать, как рыба. Я киплю от злости. Неужели во сне я призналась, что ненавижу его? Или люблю? Что еще хуже? Надеюсь, что нет. Я не готова признаваться в любви к Кристиану. Не думаю, что он готов услышать мое признание, даже если бы захотел. Я хмурюсь, глядя на экран, и решаю. Обязательно испеку хлеб. Мама решает подать суп гаспачо и стейк на гриле, замаринованный в оливковом масле, чесноке и лимоне. Кристиан любит мясо, да и рецепт проще не бывает. Боб вызвался организовать барбекю. Размышляя о мужчинах и их любви к огню, я качу тележку по супермаркету вслед за мамой. Мы выбираем мясо, и тут раздается звонок. Я хватаю телефон. А вдруг это Кристиан? Номер мне незнаком. «Слушаю». А стил? Да. «Это Элизабет Морган из СИП». «Ах, да, здравствуйте! Мы предлагаем вам место помощника мистера Джека Хайда. Готовы приступить в понедельник?» «Готово, спасибо!» «Вы знаете, сколько мы платим?» «Да-да, мне... То есть я согласна?» «Прекрасно! Ждем вас в понедельник в половине девятого утра!» «До свидания! И спасибо!» Сияя, я оборачиваюсь к маме. Получила работу? Я радостно киваю. Она визжит и бросается мне на шею прямо посреди супермаркета Publix. «Поздравляю, дорогая! Нужно купить шампанское!» Мама прыгает и хлопает в ладоши. Можно подумать, ей не 42, а двенадцать. Я опускаю глаза на экран. Пропущенный вызов от Кристиана. Я хмурюсь. Он никогда еще не звонил мне. Недолго думая, я набираю номер. «Анастейша?» — отвечает он немедленно. «Привет!» — смущенно бормочу я. Мне придется вернуться в Сиэтл. Я еду на хилтон Хед. Извинись за меня перед своей мамой. Тон деловой и строгий. Надеюсь, ничего серьезного? Возникли кое-какие проблемы. Увидимся в пятницу. Если не смогу встретить тебя в аэропорту, пришлю Тейлора. Голос у Кристиана неприветливый, почти рассерженный, но впервые я не связываю его настроение со своими промахами. Надеюсь, все пройдет удачно. Счастливого полета! «И тебе, детка!» — выдыхает он, и я снова слышу моего крестьяна. Затем он отключается. «Ах, нет! Последней его проблемой была моя девственность. О, Боже! Надеюсь, на сей раз ничего похожего. Я смотрю на маму. Ее воодушевление сменяется тревогой. Это крестьян. Ему пришлось вернуться в Сетл. Извиняется, что пропустит ужин». — Ах, какая досада, дорогая! Но мы не отменим барбекю, а отметим твою новую работу. Я желаю знать подробности. Вечером мы с мамой лежим у бассейна. Теперь, когда ей не грозит ужин с мистером Мегабаксом, она позволяет себе расслабиться буквально до горизонтального положения. Я пытаюсь поймать хоть немного солнца и размышляю о прошлом вечере и сегодняшнем утре. Я думаю о крестьяне, и губы невольно складываются в улыбку. Я вспоминаю наши разговоры и то, что мы делали, что он делал, и улыбка становится шире. Кристиан очень изменился, хотя отрицает это, признавая что готов дать мне больше. Когда это произошло? Кристиан, писавший то длинное письмо, и Кристиан вчерашний — разные люди. Чем он занимался без меня? Я резко сажусь, едва не расплескав в доктор Пеппер. Он обедал с ней, с Еленой. Вот дьявол! Меня пронзает дрожь. Что она сказала ему? Но почему я не муха и не могу подслушать их разговор, сидя на стене, а потом спланировать прямиком в суп или бокал с вином и заставить Елену подавиться? Что с тобой, Анна, дорогая? спрашивает мама, пробуждаясь к жизни. Ничего, просто схожу с ума. Который час, мам? Около половины седьмого, дорогая? Хм, еще не приземлился. Спросить его. «Возможно, дело не в Елене. Я отчаянно надеюсь на это. Что я наговорила во сне?» «Черт, держу пари!» — сболтнула несколько необдуманных слов. И все же, надеюсь, изменения происходят в душе крестьяна и не имеют отношения к ней. Я изнемогаю от жары. Нужно окунуться. «От кого?» — А Анастейша сил. «Тема. Удачно приземлились?» Дата 2 июня 2011 22.32 по Восточному поясному времени. Кому? Кристиан Грей. Уважаемый сэр, пожалуйста, дайте мне знать, что приземлились удачно. Я начинаю волноваться. Вы всегда в моих мыслях. Ваша Анна. Чмоки. Три минуты спустя раздается звуковой сигнал. От кого? Кристиан Грей. Тема «Виноват». Дата 2 июня 2011 1936. Кому Анастейша Стил. Дорогая мисс Стил, я приземлился удачно. Примите мои извинения, что не сообщил вам раньше. Не хотел тревожить вас попусту, но, поверьте, меня тронула ваша забота. Вы тоже всегда в моих мыслях. Надеюсь, завтра увидимся. Кристиан Грей, генеральный директор Грей Энтерпрайзес. Я вздыхаю. Снова этот формальный тон. От кого? Анастейша Стил. Тема «Проблема». Дата 2 июня 2011 22.40 по Восточному поясному времени. Кому? Кристиан Грей. Уважаемый мистер Грей, неужели вы сомневались в моей преданности? Надеюсь, ваша проблема разрешилась? Ваша Анна. Чмоки. Постскриптум. Так вы собираетесь открыть мне, что я там наболтала во сне? От кого? Кристиан Грей. Тема. Пятая поправка к Конституции. Дата 2 июня 2011 19.46. Кому Анастейша Стил? «Дорогая мисс Стил, я весьма ценю вашу заботу. Проблема еще не разрешилась. Что касается постскриптума, то ответ «нет». Кристиан Грей, генеральный директор Грей Энтерпрайзес. «От кого?» Анастейша Стил. Тема. Поправка на невменяемость. Дата 2 июня 2011, 22.48 по Восточному поясному времени. Кому? Кристиан Грей. Не сомневаюсь, что кажусь вам смешной. Неужели трудно понять, что я говорила в беспамятстве, а, скорее всего, вы просто ослышались. В вашем возрасте легкая глуховатость простительна. От кого? Кристиан Грей. Тема виноват. Дата 2 июня 2011 1952. Кому Анастейша стил? Дорогая мисс Стил, простите, не могли бы вы говорить погромче? Я вас не слышу. Кристиан Грей, генеральный директор Грей Энтерпрайзес. От кого Анастейша стил? Тема снова поправка на невменяемость. Дата 2 июня 2011 2254 по восточному поясному времени. Кому кристиан Грей? Вы сводите меня с ума. От кого? Кристиан Грей. Тема. Надеюсь, что так. Дата 2 июня 2011 19:59. Кому? Анастейша Стил. Дорогая мисс Стил, именно это я и намереваюсь сделать в пятницу. Не могу дождаться вечера. Кристиан Грей, генеральный директор Грей Энтерпрайззис. От кого? Анастейша Стил. Тема. Р -р -р -р. Дата 2 июня 2011 23.02 по восточному поясному времени. Кому? Кристиан Грей. С меня довольна. Вы окончательно вывели меня из себя. Спокойной ночи, мисс Закаленная Сталь. От кого, Кристиан Грей? Тема «Дикая кошка». Дата 2 июня 2011 20.05. Кому? Анастейша Стил. Вы осмеливаетесь рычать на меня, мисс Стил? Напрасно. «Для этого у меня есть домашняя кошка». Кристиан Грей, генеральный директор Грей Энтерпрайзес. «Кошка?» «Что-то не припомню у него никакой кошки». «Нет, не стану ему отвечать». «Порой Кристиан совершенно несносен. Пятьдесят несносных оттенков». Я забираюсь в кровать и смотрю в потолок, пока глаза не привыкают к темноте. Слышу сигнал входящей почты. «Не стану смотреть. Ни за что. Даже не собираюсь». — Нет, ну что я за размазня? Чары крестьяна неодолимы. — От кого? — Крестьян Грей. — Тема «Что ты сказала во сне?» Дата 2 июня 2011 2020. Кому Анастейша Стил. Анастейша, мне хотелось бы наяву услышать слова, которые ты произнесла во сне, поэтому я ничего не скажу. Лучше иди спать. С учетом того, чем нам предстоит заняться завтра вечером, тебе лучше выспаться. Кристиан Грей, генеральный директор Грей Энтерпрайзес. «О нет! Что я сказала? Неужели все так плохо, как я думаю?»